Хвала богам, что от уроков по оперативной работе мин на взрывному делу и прочим глупостям меня освободили, правда, только после получения зачета допуска. От всех нездоровых метаний при мне, впрочем, отвалились новенькие полковничьи погоны, приличная квартира и неприлично высокая зарплата.